Глава девятнадцатая. «Нет, ну не могли же меня бросить тут одну. А может, я не туда пошла? У меня такое в сердце уже было. Пошла в одну сторону, перепутала здание, которое было похоже на знакомое мне. В итоге пошла к нему, а оказалось, что это вообще не то. Правда, тогда я познакомилась с Джейком. Он мне помог выбраться в знакомый район. Но Джейка-то тут нет». «Придется как-то самой искать дорогу». «Ладно, где наша не пропадала?» «Из любой ситуации всегда есть выход, а в любой город всегда ведут дороги. Только остается найти правильную. Ну или спросить у местных, есть ли у них кэп или машина, чтобы довезти». Я блуждаю по улочкам Ферсити, приставая к местным с вопросом, не видели ли они амнибуса. Кто-то говорит, что тот уже отъехал. Кто-то говорит, куда идти. Но ужасно, что тут не находится владельцев машины или кэба. Хотя, а зачем оно драконам? Говорят, идите в поместье к Грахему. Там точно есть. Вот последний совет. Во мне вызывает большое желание пойти пешком. Альтернатива шикарная. Своими ножками или к поселку, или к поместью. Поместье ближе. но мне совесть не позволяет туда идти. Кое-как добираюсь до края деревни. Дорога вроде похожа на ту, что ведет к стройке. Раз похожа, значит мне точно туда. Перехватываю коврик поудобнее. Тяжелый, зараза. Хочется его оставить в деревне, а в следующий раз забрать. Но когда тот следующий раз будет? Все, пора идти. Движение, жизнь и все такое». Единственное, что мне не нравится, то, что здесь полно деревьев. Была бы эта степь, было бы проще. Ничего, Лили, бурчу себе под нос. Могло быть и хуже. Вообще ходьба полезна для фигуры. Фух, как же устала. Делаю остановку возле деревца. Пить хочется ужасно, а в сумке только пирожки. И темнеет тут быстро. Два солнца скоро зайдут за горизонт. Даже обидно стало, что меня так бросили. Бреду дальше, становится холодней. Прохладный ветерок залетает под юбку. Тонкая куртка едва греет. Хоть разворачивай коврик и кутайся в него. Еще не хватало замерзнуть на работе. Я нервно усмехаюсь. Куда идем мы с пирожком? Большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем дракону. О нет и нет и нет. Напиваю себе под нос песенку. Еще через полчаса я начинаю понимать, что иду куда-то не туда. До Ферсити мы добрались минут за тридцать. Пешком человек идет медленнее амнибуса. Допустим, часа за два я бы точно добралась. Смотрю на постфон. Прошло минут сорок. А стройкой и не пахнет. Да и не помню я, чтобы рядом с площадкой были такие деревья с острыми иголками вместо листьев. Ох, Лили, да ты не в ту сторону пошла. От Ферсити есть три дороги. В Сиродину, очень долго и далеко, в поместье Грахима и на стройку. Я иду в сторону стройки. Вспоминаю, проезжали ли мы тут от Сердаины. Ай, тогда же был вечер, я спала, помню только горы. Так, тогда лучше вернуться в Ферсити, а то еще забреду в поместье». Не думаю, что господину Грахему понравится, что к нему домой лезут без спроса. Руки дрожат, ноги тоже. Усталость дает о себе знать, но я-то знаю, что до Ферсити идти совсем немного. Разворачиваюсь обратно к деревушке. Все же там и драконы подружелюбней будут. Вдруг пустит кто на ночлег или дорогу подскажет верную к стройке. Мысленно ругаю себя за топографический кретинизм. Огромная тень закрывает небо. Я нервно вздрагиваю, резко останавливаюсь. Единственная мысль когда видишь в небе огромного крылатого брыха беги! Я и бегу. Вторая мысль в лес бежать не обязательно. Третья коврик тяжелый. Брось его. Четвертая коврик дорогой. Пятая мне жизнь дороже. Шестая не споткнуться бы. Нога цепляется за корягу. Я лечу на землю, роняя под ноги коврик. Мягко приземляюсь на него. Брыхет лили, полнейший. Но чего бояться-то? Это всего лишь дракон. Дракон — это человек, когда не покрыт чешуей, а его зубы размером не с меня. В небе кто-то рычит, и звук приближается. Я сижу на земле, понятия не имея, что мне делать. Земля трясется. Вот буду считать, что это какие-то древние инстинкты людей, которые при встрече с огромным зверем прячутся. Так и я. Разворачиваю свой меховой коврик и лезу под него. Сжимаюсь в комочек, только бы тот дракон ушел. Ох, а под ковриком тепло. Ощущение, что рядом включили огромный генератор. Земля вибрирует под лапами зверя в такт его шагам. И он ко мне приближается, Слышится фырканье, трещат деревья. Мне становится не только тепло, но и жарко. Теперь уже над самой головой кто-то тяжело вздыхает и выдыхает. Наконец, все стихает. К тому же под ковриком тяжело дышать. Я аккуратно высовываю голову и сталкиваюсь с пронзительным взглядом янтарных глаз с вертикальным зрачком. Дракон.